Дикая порода Если бы это было кино, то после моего триумфального появления камера отдалилась бы, показывая, как моя машина покидает город и углубляется в окружающий его лес. А при съемке с высоты птичьего полета было бы видно гниющее тело, зафиксированное на крыше моего джип Ренегейт с серебряными цепями. Бух! Тело выглядит словно огромного размера птица с проблемами пищеварения. Эта тварь едва слышно рычит, когда мы с дома спускаем его, чтобы отнести к папе в сарай на заднем дворе нашего нового дома, скрытого среди деревьев. Надо сказать, наш пленник не особо сопротивляется. Скорее всего, потому что из шеи у него торчит серебряный крюк. Построслаем бежит за нами, чтобы эта тварь не вздумала сделать какую-нибудь глупость. А когда мы бросаем его на пол, собака пристально наблюдает за ним, насторожив уши. Уродец пытается на нее рычать. Я его пинаю, и его голова тут же отделяется от тела. Упс. Дома смотрит на меня с раздражением. «Чувак!» Мы же не просто так приперли его сюда живым. Могли бы пустить ему пулю в лоб, и дело с концом. Я пожимаю плечами. Никто не смеет рычать на мою девочку. Она умеет танцевать, а еще приносит мне пиво из холодильника. Почему же, пока я флиртовал, крыше моей машины был привязан этот полудохлый? Короткий ответ. Я не мог запихнуть его в багажник потому что джипик нужно уважать. Пусть он и не умеет танцевать, но проблемы мы решаем вместе. А значит, я не могу позволить, чтобы эта вонь пропитала его на всю оставшуюся жизнь. Длинный ответ. Именно такими вещами семья Мюре Веласкис и занимается из поколения в поколение. И мы очень гордимся своей работой. Мы — ищейки. Воины Альянса, охотники на существ, принадлежащих тьме. В основном это живые мертвецы или нежить, для тех, кто в теме. Я даже не пытаюсь маскироваться и спокойно разъезжаю с разлагающимся телом на машине по городу, куда мы только что переехали. Дома предпочитает быть более осмотрительным. Но он не водит, поэтому мой джипик — мои правила. Моя машина называется «Хипита», то есть «Джипик», потому что она меньше стандартного джипа. Да, она не такая внушительная, но также хороша для любой миссии и местности. Папу, кажется, совсем не заботит, что зверушка каким-то загадочным образом лишилась головы. Он, двухметровый здоровяк, с интересом поправляет очки и садится на корточки рядом с добычей будто бы не замечая исходящего от нее ужасного запаха. Он — страж. Таким красивым словом Аленс называет «всех фриков-задротов». Папа постоянно читает энциклопедии и знает заклинания на латыни. Это добрые заклинания, унаследованные от ангелов, а не те, другие, которые используют колдуны, на которых мы охотимся. Хотя на первый взгляд они звучат абсолютно одинаково. Правда в том, что стражи очень застенчивые, но вместе с тем необходимые фигуры в нашем сообществе. Латмур. Бормочет папа себе под нос. Перевожу. Отвратительная, покрытая шерстью тварь. Ростом с невысокого человека, не очень быстрая и не слишком умная. От местного пьянчушки мы узнали, что кто-то уничтожал местный скот и решили проверить, что к чему. На самом деле, если бы кто-то вдруг решил трахнуть овцу на последней стадии некроза, их потомство выглядело бы примерно вот так. Но кто я такой, чтобы осуждать чьи-то сексуальные предпочтения? Мама запретила нам приносить мертвых тварей в дом, так что обычно мы тащим их в вглубь участка. Там нет телурической защиты, которой оснащен дом, поэтому папа может спокойно заниматься своими исследованиями, не переживая, что их объект обуглится. Папа достает одну из своих острых лопаточек, отрезает кусок черного мяса, подносит его к лицу и внимательно осматривает. Я едва сдерживаю рвотный позыв. Это же просто омерзительно. Замкнутый очень бледный, с россыпью рыжих веснушек по всему телу и волосами морковного цвета. Он постоянно сует нос в подобное дерьмо. Я люблю отца, но, честно говоря, не понимаю, как ему удалось охомутать маму, темноволосую красотку. Она одна из лучших охотниц своего поколения. Славится острым языком и взрывным характером похлеще, чем у голодного ликантропа. Вдобавок ко всему, она еще и латиноамериканка. Себе в мужья мама могла заполучить кого угодно. И управлять всем миром, конечно же, тоже могла. Папа должно быть настоящий жеребец в постели. Другого объяснения у меня нет. И, учитывая мои врожденные способности, это было бы вполне логично. Гордый потомок шотландских горцев — с широкой спиной и огромными ручищами, чей торс напоминает перевернутый треугольник. Родителей очень забавно видеть рядом, потому что мама едва выше полутора метров, а нехватку роста компенсирует шикарные бедра. Он уравновешенный и спокойный, смотрящий на все трезвым взглядом. Она же настоящий комок нервов готовый чуть что перерезать кому-нибудь горло. Дома приседает рядом с папой, изображая интерес к тому, что тот расскажет об уродливой сестре овечки Долли. Настоящий примерный сын. Я так себя не веду. Предпочитаю убивать без лишних вопросов. Я мою постра из шланга, наблюдая, как она играет с водой, пытаясь поймать пастью струю. А затем мы вместе отправляемся изучать наш новый дом. И он, блин, просто шикарен. Современный стиль, много пространства и света, темный деревянный пол, стеклянные стены и парящие лестницы. Альянс денег не жалеет. Темные существа обычно кучкуются в определенных местах, словно их туда что-то манит. Проклятые зоны, которые, как объяснил отец, Связанные с телурическими линиями. Это объяснение для умных. Мы же такие зоны знаем просто как врата Вратаада. Это образное название. Ну, по большей части. И Мэйнтаун как раз одно из таких мест. Папа может говорить все, что угодно. Но мне было достаточно разок проехаться по городу на рассвете, чтобы задуматься, не связан ли этот факт с тем, как местные дома с черными решетками, остроконечными крышами и скрипящими старыми половицами будто бросают на вас осуждающий взгляд, когда вы проходите мимо. Их двери напоминают застывшие в немом крики рты, а окна — глаза, от взгляда которых негде укрыться. Быть может, это связано с тем, как неслышно извивается покрытая туманом река Соской Ханна. Окружающий город подобно удаву, неспешно обвивающему добычу перед тем, как задушить ее. Или с тем, как деревья, охраняющие лес, склоняют над тобой кроны, заслоняя собой весь свет и небо. Непостижимые, неподвижные и вместе с тем невероятно живые. Раньше нам приходилось работать в крупных населенных пунктах. Шумных, хаотичных, где легко стать невидимкой в толпе, где все куда-то торопятся и не имеют привычки совать нос в чужие дела. И именно в этой атмосфере одиночества среди огромной толпы темные существа и атакуют. Быстрые, как удар ножа. Но Мэйнтаун не такой. Маленький, старый, будто бы застрявший во времени, застывший из-за низких температур от близкого соседства с Канадой. Здесь царит другой тип одиночества, более древний. Серый, едва уловимый, малозаметный. Постоянный холод, который пронизывает до костей и не покидает их, пока они не сгниют. Это не удар ножа, нет. Это капли крови, падающие, одна за другой. Кап, кап, кап. Мало-помалу, без спешки. Почти что с нежностью. Убаюкивая. До тех пор, пока не истощать тебя. Это именно тот тип одиночества, который бросает вызов здравому смыслу. Мейнтаун Пахнет, как обитель зловещих существ. Хороший охотник чует это кожей. По-другому никак. Волосы на теле встают дыбом. И я нахожусь в таком состоянии с того самого момента, как мы сюда приехали. Разгорающаяся под ложечкой пламя адреналина, готовая вот-вот взорваться. Роковое влечение, с которым у нас нет сил бороться. Если подобные места привлекают нежить, значит, они привлекают и нас. Их зов пульсирует в наших венах. И все же, хоть на протяжении многих веков Мэйнтаун и был известен в Альянсе как «горячая точка», в последние десятилетия из-за нехватки ящеек здесь никто не работал. Поэтому нас сюда и отправили, чтобы мы задали жару нечисти.